Глава 17 Мы ожидали, что нас начнут обстреливать еще на подходе к форту, поэтому тащили с собой тяжелые щиты и передвигались максимально скрытно. Хотя стаи птиц все равно взлетали вверх, едва нас завидев. Однако мы обнаружили абсолютно пустые стены, башни и бойницы. Даже ворота были сломаны. Внутри тоже никого не встретили, лишь пятна крови, сломанное оружие. «Что здесь произошло?» Первым нарушил тишину Новок. «Что-то нехорошее», — произнес очевидный Соломон. «Думаете, дикари сюда прорвались?» — спросил Артем. «Не знаю даже. Как бы они такие ворота сломали? Вряд ли у них есть огромный таран. Да и не подъедешь сюда на нем», — озвучил я свои мысли. «Ну да, следов не видно», — согласился Тема. «Как вам такие следы?» Наконец, после долгого молчания заговорила Мин, указывая на огромный след какого-то монстра. Размер лапы был внушительный, где-то полметра, да и вес у монстра приличный, если продавил хорошо утрамбованную землю. Мы все собрались вокруг следа, рисуя в своих головах изображение ужасного чудовища. Это ж какая силище у него, если он сломал четырехметровые ворота из железа? «Нет, нужно валить с этого острова как можно скорее». Форт, кстати, располагался у берега, занимал площадь около 1-2 гектар, стены высотой 6 метров, башни и ворот метров 7-8, ну и главное здание метров 15. В нем запросто могут разместиться сотни, а то и две сотни человек. Да и обороняться удобно. По всем стенам можно свободно передвигаться, всюду бойницы и навесы. Рядом с фортом небольшая гавань с причалом для удобной посадки и высадки пассажиров корабля. Однако самого корабля там не было. Ну еще бы. Это был бы настоящий подарок. «Нужно осмотреть тут все. Может, найдем, что полезное?» — предложил Мирон. «Все вокруг казалось разрушенным и разворованным. Манекены во дворе, бочки, ящики, навесы над ними. Однако дверь в здание была целой». «Может, лучше починить ворота и остаться здесь?» — предложил я. Это всяко лучше нашего пляжа». «На пляж хотя бы гигантские монстры не ходят», ответила Арина. «Артефакт с нами, так что и сюда не должны приходить». «Против дикарей он все равно не поможет», не унималась девушка. «Поэтому нам и нужен форт, да и корабль, если придет на остров, то именно в это место. Мне здесь не нравится». «Ариш, поверь, здесь нам будет намного лучше», начал уговаривать сестру Артем. «Хоть кто-то в их семейке с мозгами». «Что-то я сомневаюсь. Где здесь душ? Где туалет? Где воду брать?» «Мы даже внутрь не заходили. Может, там все есть? Может, там кровати поудобней. «Кровати?» — оживился я. «Нужно проверить». «Идем, посмотрим. Может, здесь и выжившие найдутся?» «Парочка бойцов лишними не будут», — добавил Новак. «Мы направились к зданию в центре форта. Достаточно массивная двустворчатая дверь была заперта изнутри. «Хороший знак!» — обрадовался я. «Ага, только как теперь попасть туда?» — буркнул Новак. «А ну, разойдись!» — прорычал Мирон и с разбегу врезался в дверь плечом. Но та как будто была из бетона. «Что за хрень?» — простонал здоровяк. «Давай вместе!» — предложил Новак. «Эти двое были, пожалуй, самые крупные из нас, но даже вдвоем ничего не смогли сделать с этой дверью. Замуровались там капитально. «Эй, есть кто живой!» «Открывай!» — стуча в дверь, орал я. И я чувствовал, что внутри есть жизнь, но нам никто и не думал отвечать. «Что будем делать?» — спросил Сол. «На стенах есть проходы в здание. Может, там двери послабее?» — предположил Артем. «Точно. Новок, Мирон, проверьте с левой стороны. Дэн, Сол, проверьте справа!» — приказал я, а сам продолжил тарабанить в дверь и орать. «Хотя бы отвлеку этих защитничков, пока наши ищут альтернативный вход». Однако обе группы вернулись с печальными новостями. Другие двери были заперты и держались так же прочно. «Ладно, дайте я попробую. Разойдитесь», — произнес Артем. Все посмотрели на него с удивлением, почему-то решив, что этот худой паренек будет таранить дверь. Но он решил ее сжечь, вытянул вперед руки, собрался с мыслями и из рук вырвался поток огня. Всех обдало жаром, а меня аж гордость охватила. Такой прогресс у него произошел благодаря моим наставлениям. Однако силы его источника было недостаточно, чтобы прожечь плотную древесину, усиленную полосками стали. Тогда к нему присоединилась и сестра, а я немного усилил их обоих. Жгли они так, что все отошли метров на десять. Жар стоял неимоверный, и спустя пару минут дверь таки прогорела». За ней оказалась целая куча хлама, различная мебель, в том числе гранитные статуи. Забаррикадировались, конечно, капитально. Дождавшись, пока огонь погаснет, мы начали разбирать баррикаду, на что потратили еще минут десять. Вошли внутрь, я сразу усилил зрение, чтобы можно было что-то рассмотреть в темноте. И сделал это очень вовремя. С балкона второго этажа в нас целились из луков, а по лестнице медленно крались вооруженные мечами ребята. «Стойте!» — произнес я громко и отчетливо. «Мы пришли с...» Но в этот момент в нас уже полетели стрелы, а мечники побежали в атаку. Благо, от стрел спасли щиты, но ну три воина, что перешли в ближний бой, оказались слабаками. Мирон и Новак без особых усилий уложили двоих на землю, а Соломон ранил третьего. «Пожалуйста, не убивайте!» — заорал один из лучников, демонстративно опустив оружие. Судя по голосу и силуэту фигуры, Это была девушка. Наши стрелки держали его и еще одного такого же под прицелом. «Так вы сами напали, идиоты!» «Мы думали, что вы пришли нас убить», ответил один из мечников, зажатый под ногой Мирона. «Схренали! Мы же сказали, что с миром пришли!» «Вы же нас за стражей с форта приняли, да?» «Ну да. А вы кто?» «Мы заключенные», призналась лучница. «А стражи где?» «Все. Они все мертвы». «Охренеть! Сколько вас! Давайте спускайтесь, познакомимся, поговорим нормально», — предложил я. «Мы тоже заключенные». Дальше переговоры пошли легче. Все выжившие, а их было пятеро, сдали свое оружие и вышли с нами на улицу. Хотя было заметно, что это решение им дается нелегко. Они до ужаса боялись выходить из здания. Я подлечил раненого бедолагу, пока тот не помер. Остальным предложили поесть и попить, но те почему-то до последнего думали, что мы им яд подсовываем. Ну да и хрен с ними. «Рассказывайте, что у вас тут произошло?» Заключенные, судя по всему, были в сильном шоке и не сразу решились говорить. «Мы устроились на старых бочках, которые находились рядом с разрушенной баррикадой, и начали смотреть на них, ожидая услышать ответы на вопросы. Я чувствовал их нерешительность и решил взять инициативу в свои руки». «Ваши имена?» – спросил я, осматривая заключенных. «Три испуганных паренька от 20 до 30 лет и две девушки примерно такого же возраста. Судя по внешнему виду, душа в этом форте нет». «Я Кен, это Марта и Усач, а это Боря и Маша», – сказал один из них с подрагивающим голосом. «Я представил всех наших и вкратце рассказал историю. Только после этого ребята немного раскрепостились». Правда, на Новака с его людьми поглядывали с опаской, но я постарался доходчиво объяснить, что сейчас не так важно, кто кем был на корабле. Сейчас главное — выжить. Когда все уже более-менее расслабились, Кен начал рассказывать их историю. «Мы здесь уже больше года, точно не могу сказать, но такого раньше не было. Каждый месяц привозили новеньких. Кто-то из старых умирал, не выдерживая нагрузки. Кто-то сам себя убивал. В общем, было нелегко» но большинство приспособились, исправно отдавали свою энергию, ведя раскопки. «Что за раскопки?» — уточнил я. «Почти все посмотрели на меня с удивлением». «Да ладно, он же память потерял», — вступился за меня Соломон. «Заключенных сюда не просто так привозят. С них выкачивают ману и гонят в шахту», — пояснил Артем. «Больше я ничего не знаю». «Это не совсем шахта», — добавил Кен. «Ну, по сути, шахта, но мы там ни руду и ни уголь добываем». «А что тогда?» — не удержался Сол. «Главное — найти артефакт. Если кто-то находит, то, считай, у тебя недельный курорт. Переводят в удобную камеру, без сырости, крыс и с удобной кроватью. Увеличенный паёк, освобождение от работы, даже девушку подселяют. На время, естественно. Потом снова на работу гонят. А если ты нашел артефакт и попытался это утаить...» «Ну, в лучшем случае тебя просто убьют». Судя по лицам, о добыче артефактов не знал никто из присутствующих, даже Новак с Мироном. «Хрена себе тут дела. Мы просто перевозили заключенных и даже не подозревали, что они тут деньги для Вязовых заколачивают». «Я тоже не знал», — злобно буркнул я. «Ага, как же», — Съязвила Мин. «Да хватит тебе уже! Я с ним с самого начала в камере и могу поклясться, что это совершенно другой человек», — вступился за меня Сол. «Ну правда, Мин, он нас из стольких передряг вытянул», — высказалась и Валентина. «И Арину спас. Дважды», — добавил Артем. «Согласен. Нормальный пацан. Нас на корабле не бросил. Вон Мирона на ноги поднял», — присоединился к моей защите новок. «Новенькие же и вовсе посмотрели на меня, как на героя. Продолжай, пожалуйста». — попросил я Кена. Да -да, — Да-да, в общем, до последнего времени все было относительно стабильно. Приезжали новые заключенные, сменялась стража, но недели три назад корабль не пришел. Тогда и начались трудности. Еду начали экономить. Они и раньше заключенных не сильно закармливали, но от голода мы не умирали. Пошли слухи, что корабль утонул. Стражи собрали отряд и отправились к месту крушения. Но никто так и не вернулся. Здесь и раньше люди пропадали, и нередко, но чтоб стражи еще и в таком количестве. — Сколько здесь всего было стражи и сколько пропало? — перебил я парня. — Ну, всего человек пятьдесят на сотню заключенных. На поиски корабля отправилось десятка два. Заключенные от голода совсем озверели и набросились на оставшуюся стражу. Бойня была страшная. По итогу заключенные взяли верх, но легче от этого не стало. Еды здесь оставалось и правда очень мало. Мы начали рыбачить и ходить на охоту, но в лесу такие твари водятся, что только отряд в несколько десятков человек может с ними справиться. В шахту мы так и ходили, четыре десятка заключенных и два десятка стражей. В общем, нас постепенно становилось все меньше и меньше. А вчера, — голос Кена дрогнул, — вчера твари напали на форт. Такого раньше никогда не было. Ты видел этих тварей? Кто-нибудь видел? Нет, мы все убежали в подвал, в наши камеры и не высовывались. Только сегодня утром решили закрыть все входы и сидеть тихо. Ну а потом, потом вы пришли. Мы думали, это стражи вернулись или новый корабль пришел, и сейчас нас будут убивать. Мы вас не тронем, пообещал я. Спасибо, конечно, но мы все здесь обречены. Если они даже в форт ворвались. К тому же еды на острове мало. За водой не сходить, а скоро новый корабль прибудет, и нас всех перебьют в наказание. Отставить панику. Еды на острове полно. С мутантами мы пока успешно справлялись. Арину вон только потрепала. А новый корабль как раз вернет нас на материк. Даже если стражи откажутся забирать нас, захватим его силой. Вон, нас уже двадцать человек собралось. Этого все равно мало. Ничего, потренируемся, используем артефакты. «Кстати, где они хранятся?» «В комнате охраны, она у ворот». «То небольшое здание», — указал я рукой на небольшую пристройку. «Да, там размещался караульный гарнизон, и там же хранились артефакты». Мы с нетерпением отправились проверить хранилище, но не обнаружили ни одной полезной вещи. И как это понимать? Мутанты унесли? Что-то я сомневаюсь. Кен рассказал, что за неделю они обычно находят от двух до четырех артефактов, и примерно столько же рун. А затем шахту покидают на один день, и весь остров меняется. Шахту приходится рыть заново, но на том же месте снова появляются эти редчайшие реликвии. У меня все начало складываться в единый пазл. Теперь ясно, почему остров покрыт тайнами, и непонятно, что здесь вообще происходит. А моя семейка еще те хитрецы, хотя многие слухи об острове оказались правдивы, а некоторые даже преуменьшены. «Где находится шахта? Далеко от форта?» «Недалеко. Километра, может, два. Покажешь?» «Ну, нет!» не — протянул Кен, мотыляя головой. «Я отсюда никуда не выйду. Там эти твари. Да и не найдешь ты там ничего». «Почему?» «Ну, если даже тут на складе ничего не осталось, то и там в лесу не будет. А если откопать, нам пригодится любое усиление. Нас слишком мало. Мы каждый день копали сотни заключенных в две смены. И даже так, если один артефакт находили, то это уже победа. «Думаю, он прав, Саш», — сказал Новак, положив мне руку на плечо. «Я понимаю, что ты хочешь как лучше, но нужно действовать по мере возможностей. Ладно, тогда будем обороняться тем, чем сможем. Нужно в первую очередь восстановить ворота». «Хочешь остаться здесь?» — удивился Соломон. «А что? Мне нравится. Здесь лучше, чем на пляже». «А мне здесь не нравится». «Ужасное место», — заявила Арина. «Корабль первым делом прибудет сюда, и как раз отсюда лучше всего будет видно его приближение. Да и стены эти всяко лучше того, что мы там нагородили. Я уже не говорю про здание, которое можно отапливать». «Саш, ты представляешь, сколько здесь работы? Да здесь не сотня, здесь тысячи человек нужны», — почему-то возмутился Денис. «Где ты, Кузнецов, возьмешь на починку металлических ворот?» — Ладно, Кузнецов, у нас даже кузницы нет. Вон Артем с Ариной любой металл расплавят, ну а там уже несложно ему форму придать. — А что, парень прав, лучше за каменными стенами переждать, чем в деревянном домике, — поддержал мою идею Новак. За ним и Мирон, и Хлеб с Дзеном, Валя Стани тоже были не против, ну но и новенькие не собирались выходить с форта. В общем, девушки начали обустраиваться и наводить порядок в жилых комнатах, А я с парнями вернулся в наш предыдущий лагерь и забрал все, что нам может пригодиться. В основном еда и одежда. Затем уже полным ходом начали обживаться на новом месте. Первым делом осмотрели все, что предстоит починить, и сделали учет имеющихся у нас материалов. Во дворе было много как целых, так и сломанных досок, много каменных блоков для ремонта стен. Хотя стены особых повреждений не имели, лишь некоторые сколы в районе ворот и во внутреннем дворе. Оказалось, что работы предстоит не так уж и много, как мы ожидали. Самое основное – это ремонт ворот и входной двери. Остальное – по сути уборка. Пока еще не стемнело, мы занялись делом. Арина, Артем, Новак и Мирон занялись воротами. Сол, Денис и я – восстановлением дверей в замок. Все остальные – уборкой территории. Весь мусор и тела сложили в одну кучу и сожгли. Хоронить не вариант, твари могут прийти и разрыть эту братскую могилу. Да и времени нет на это. С дверьми мы справились быстро. Получилось, конечно, не так красиво и надежно, как раньше, но в целом свою функцию новые двери выполняли. А вот с воротами и правда было все сложно. Во-первых, они были слишком тяжелыми, чтобы установить их без применения подъемных механизмов. Во-вторых, чтобы расплавить даже одну сторону, нужна была целая прорва энергии. У меня, конечно, имелась пара кристаллов с манной, но тратить их на это как-то жаль. В итоге мы решили просто заложить проход каменными блоками, как и стены, а вход и выход из форта осуществлять при помощи лебедки и лифта, переоборудовав подъемный механизм ворот. Так будет даже надежнее. Никакая тварь не пробьет эти стены, а лифтом можно управлять только изнутри. К вечеру, естественно, заложить такой большой проход кладкой не успели, так что пришлось ставить усиленный дозор. Но все прошло тихо и спокойно. Меня очень порадовали кровати, да и теплее было в каменном здании. Мы разожгли три камина, которые каким-то образом неплохо обогревали три больших этажа. Ну и под боком меня согревали Татьяна с Валентиной. А я начинаю привыкать к такой жизни. Однако есть на этом острове некоторая особенность. Здесь некогда отдыхать и даже на денек расслабляться. Под утро я проснулся от криков дежурных. «Корабль! Корабль на горизонте!»